Бурные приветствия супругов после четырехмесячной разлуки на этом закончились. Мы поспешили к лендроверу и поехали на квартиру. Как только Джеки отнесла в спальню своего бельчонка, она обратилась ко мне. «Где телефонная книга?» «Зачем тебе телефонная книга? Мне надо позвонить врачу насчет твоего ребра». «Не глупи, врачу тут нечего делать». «Ну вот что», — сказала она. «Или покажешься врачу, или я отказываюсь что-либо делать». «Ладно», — нехотя уступил я. «Я поднимусь в квартиру над нами. Там живет один молодой человек по имени Иен. Он, наверное, знает, как найти врача». Я сходил к Иену, получил нужные сведения и вернулся в свою квартиру. Джеки живо дозвонилась до врача и объяснила, в чем дело. Тот любезно согласился приехать. «Приступив к осмотру, врач...» сразу обратил внимание на огромный синяк ниже пояса и заявил, что у меня, вероятно, треснул копчик. Потом ткнул меня пальцем в бок так, что я с диким воплем подпрыгнул метра на три. Все ясно, сказал он. Два ребра сломаны. С этими словами он туго перебинтовал мне грудь, так что я едва мог дышать. Вам нельзя нагибаться, нельзя поднимать тяжести и вообще напрягаться. Надо. Да -да, Пока ничего нельзя, но к тому времени, когда вы вернетесь в Англию, кости должны срастись. Я выпишу вам более утоляющие таблетки. Таблетки помогли, мне сразу стало легче, но ходить с тугой повязкой в африканскую жару было невыносимо, и в конце концов пришлось ее снять. Да, на проходе от тебя будет мало проку, заключила Джеки. Нагибаться нельзя, тяжести поднимать нельзя. «К тому же вы с Джоном будете заняты съемками, значит, весь уход за животными ляжет на меня». «Ничего, как-нибудь справимся?» «Нет, это неразумно», — возразила она. «Что, если вызвать Энн?» «Как я уже говорил, Энн, моя секретарша, только что сопровождала Джеки в Аргентину и обратно в Англию». «Думаешь, она успеет Акра «Акро вот-вот прибудет. Пошлем телеграмму сегодня». «Пусть постарается поспеть на самолет». Мы отправили телеграмму и вскоре же получили ответ. Билет на самолет куплен. Через два дня появилась и сама Энн, бойкая, деловитая блондинка. Наша коллекция привела ее в восторг. Энн очень любила животных и охотно согласилась помогать с кормлением и уходом во время плавания. Я обратила ее внимание на «Гверец». «Они любят, чтобы с ними нянчились», — объяснил я. «А на пароходе нам, ей-богу, будет не до этого. И еще неизвестно, как они отнесутся к новой диете. В общем, мне бы хотелось поручить тебе наших колобусов. Можешь больше ничего не делать, только заставь этих чертей есть, чтобы мы довезли их живыми». «Попробую», — обещала она. «Хотя, судя по тому, что вы говорите, это будет нелегко». «Вот именно», — подтвердил я. «Легко не будет». Разве что у них вдруг проявится страсть к капусте или еще к чему-нибудь. Словом, поживем – увидим. Вскоре, после прибытия Эн нашу коллекцию пополнил еще один экземпляр – очаровательнейшее существо. Под вечер, когда мы решили пропустить рюмочку перед обедом, зазвонил телефон. Джеки взяла трубку. «Это Эмброуз», – сказала она мне. «Говорит...» Раздобыл для тебя свинью. Звонил Эмбрус Джендер, майор войск Сьерра Леоне. Я познакомился с ним еще до отъезда в Кенему. Мне его представили главным образом, потому что он выступал по местному телевидению с показом животных юным зрителям, которые знали его как дядюшку Эмброуза. Я взял трубку. Добрый день, Эмбрус. Привет, Джерри, услышал я звучный низкий голос. «У меня для тебя свинья. Очень милая свинка. Ее зовут Цветок». «А что это за свинья?» «Точно сказать не берусь, но кажется, это то, что у вас называется речной свиньей». «Бог мой, это замечательно!» «Речные или кистиухие свиньи – мои любимцы. Тело взрослой особи покрыто ярко-рыжей щетиной, хвост длинный, на ушах белые кисточки». «Ты можешь за ней приехать?» – спросил Эмброуз. «Конечно. А где ты сейчас?» «Я собираюсь на телевидение. У меня передача. Может, приедешь на студию, посмотришь мою программу, а потом заберешь свинью?» «Отлично. А что у тебя сегодня в программе?» «Да пять ищейки. Прошлый раз они так понравились, что нас засыпали письмами с просьбой повторить передачу. Но теперь я не дам себя укусить». Во время первой передачи Эмбрус обернул руку тряпкой, чтобы показать, как ищейка хватает преступника. А собака так в него вцепилась, что прокусила тряпку насквозь. «Ясно. А в котором часу нам быть на студии?» «Примерно через полчаса», — сказал Эмбрус. «Ладно, жди». Мы живо пообедали и поехали на телевидение. Студия была небольшая, но хорошо оборудованная. Нас поразило, что... Широкие двери не запирались на время передачи, и в дальнем конце зала стояли кресла, так что любой прохожий мог при желании запросто войти и посмотреть, как делается программа. Крис был до глубины души потрясен такой расхлябанностью. «У нас на BBC такие вещи совершенно невозможны», — заметил он. «Так ведь здесь не BBC», — ответил Эмброуз, «а телевидение с леоне Эмброуз был... Невысокого роста, очень симпатичный, в его огромных живых глазах всегда светилась веселая искорка. Он отрастил себе великолепные, завивающиеся на концах черные усы. Видно, сказывались годы, проведенные в военном училище в Сантхерсте. «Сейчас начнется моя программа», — сообщил он. «Вы можете подождать, а потом я отдам тебе свинку». «Конечно», — ответил я, — «я с удовольствием посмотрю на твоих ищеек». Дело в том, что во Фритауне участились грабежи, и отчаявшаяся полиция, чтобы нагнать страху на преступников, закупила трех ищеек. Они и впрямь выглядели устрашающе. Три пса с проводниками выстроились в ряд под лучами Юпитеров, разинув пасть от жары. Эмбрус занял свое место перед камерами. «Добрый вечер, дети!» — начал он. Вот вы и опять встретились с дядюшкой Эмброузом. Понимаете, нам прислали столько писем с просьбой повторить передачу про ищейк, что я решил сегодня показать их еще раз. Сначала вы увидите, какие они послушные. Куда проводник пойдет, туда и собака. Проводники, сопровождаемые по пятам ищейками, важно обошли вокруг камеры и вернулись на место. А теперь, рассказывал Эмброуз, Чтобы показать вам, какие это послушные собаки, проводники прикажут им сидеть, а сами пройдут в другой конец студии, и вы увидите, как ищейки выполняют команду. Проводники скомандовали сидеть, собаки сели в ряд, высунув язык, проводники отошли в другой конец студии. Видите, на лице Эмброуза сияла счастливая улыбка. Вот этого пса зовут Питер, ему пять лет, а это Томас, Ему четыре года. Тут третья ищейка, которой осточертела вся эта затея, Встала и пошла прочь, Подальше от жарких ламп. А это, Как ни в чем не бывало, продолжал Эмбруз, Указывая пальцем в ту сторону, Куда удалилась ищейка. Это Жозефина. Она сука. Грешен я и не только я. Все мы поспешно заткнули себе рот носовым платком, чтобы до зрителей не дошел наш смех. Собаки выполнили еще несколько команд. Наконец Эмброуз попрощался со зрителями и подошел к нам. Весь в поту, но сияющий. «Ну вот», — сказал он, — «а теперь получает цветка». Он прошел в угол студии и вернулся оттуда с маленьким ящиком. Я-то рассчитывал увидеть большую клетку. Эмброуз открыл дверцу и из ящика выбрался очаровательнейший поросеночек. Шоколадно-коричневая щетина была расписана вдоль ярко-желтыми полосами, которые придавали поросенку сходство с косматой осой невиданных размеров. Восхитительный пятачок, живые веселые глазки, длинные болтающиеся уши и длинный болтающийся хвост. Попискивая и похлюкивая от удовольствия поросенок, жадно обнюхал наши ноги, проверяя, нет ли в отворотах брюк чего-нибудь вкусненького. Все мы тут же влюбились в это существо и с триумфом повезли его к себе на квартиру. На другой день местный плотник смастерил по моему заказу добротную клетку для цветка. Близилось время отъезда в Англию, и я начал беспокоиться, как мы доставим наш зверинец из жилого комплекса «Алмазной корпорации» на пристань. Навел справки об Фритауне, выяснил, что грузовики найти очень трудно. Как-то вечером нас навестил Эмброуз, и я спросил его, не знает ли он какую-нибудь фирму, которая могла бы предоставить нам на несколько часов три грузовика. «А для чего тебе грузовики?» — поинтересовался он. «Надо отвезти животных в порт. Не на руках же их нести». «А войска на что, дорогой друг?» «Как это понимать, войска?» «Ну да, войска. Я пришлю тебе три армейских грузовика. Везите своих зверей на здоровье». «Прости, Эмброуз, но разве так можно, чтобы армейские грузовики возили в порт зверей? Почему же нельзя?» «Я майор. Войска подчинены мне. Ничего страшного не случится. Когда подать грузовики?» «Но ты уверен, что это не против устава. Мне вовсе не улыбается, чтобы тебя судил военный трибунал. «Не беспокойся, Джерри», — заверил он меня. «Не беспокойся, все будет в порядке. Только скажи, к какому часу подать машины». Мы условились о часе. И в самом деле, в назначенный день к жилому комплексу алмазной корпорации подкатили армейские грузовики и водители, выстроившись в шеренгу, лихо откозыряли нам внушительное зрелище. Мы осторожно погрузили животных и направились в порт. В огромных сетях клетки были подняты на борт и опущены в трюм, где их расставили по моим указаниям. Матросы и старший помощник старались изо всех сил, тем не менее погрузка продолжалась чуть не целый час, а солнце нещадно палило, так что им пришлось несладко. Сам я из-за сломанных ребер Мог только стоять и смотреть, как работают другие. Но вот последняя клетка встала на место, и мы поднялись на палубу, чтобы глотнуть пиво. Тем временем пароход медленно отошел от стенки, над волнами загремели исторгаемые корабельным радиозвуки гимна «Правь, Британия», и вот уже вскоре Фритаун превратился в мерцающее облачко вдали. Прежде всего мы с долговязым Джоном отправились на переговоры с батальором. Когда везешь на пароходе зверей, важнее человека нет, ведь от него зависит сварить ли тебе рис и крутые яйца, и он же заведует холодильником, где хранятся все твои драгоценные продукты. Я шел к нему не без тревоги в душе, так как еще не успел выяснить, взяли они в Англии на борт заказанную мною провизию или нет. К счастью, все было погружено кучки моркови, ящики с превосходной капустой, яблоки, груши и прочие лакомства, которыми я надеялся соблазнить гверец. Я сообщил батальёру, сколько и чего нам приблизительно понадобится на день, но предупредил, что морской воздух благотворно влияет на аппетит животных, поэтому не исключено, что в пути норму придется увеличить. Он был очень любезен и заверил, что мы можем на него положиться». Немало времени у нас отнимали киносъемки. Ведь когда мы с Долговязым Джоном шли в сьерра -Леоне, на акре не было оператора, и теперь надо было снять эпизоды, рассказывающие о нашем плавании в оба конца. Мы снимали также повседневный уход за животными в трюме. Здесь было к чему руки приложить и нам с долговязом Джоном, но так как мы превратились в кинооператоров, большая часть этой работы легла на плечи Энн и Джеки. К тому же злополучные ребра ограничивали мои возможности. Правда, я мог кормить леопардов, которые с невероятной жадностью пожирали цыплят и кроликов. Я мог также готовить корм для других животных, и, конечно, я помогал кормить цветка. Впрочем, эта процедура напоминала не столько кормление, сколько схватку борцов на ковре. Ставить корм в клетку было бесполезно. Поросенок тотчас опрокидывал миску с молоком и фруктами, и получалась такая грязь, что потом сто лет не отмоешь. Поэтому для кормления мы два раза в день выпускали цветка из клетки. На большой противень клали гору лакомых плодов и овощей и подливали молока. Стоило присесть с этим блюдом около клетки и поставить его на палубу, как поросенок начинал отчаянно визжать и биться о дверь пятачком. Дальше наступало самое трудное. Надо было открыть дверцу и постараться схватить поросенка, иначе, бросаясь на противень, цветок мог не рассчитать свои движения и перевернуть его. Это случалось не раз. Итак, отворяешь дверцу и норовишь поймать поросенка за длинное ухо. И держишь, как проклятый, потому что цветок выскакивает из клетки пулей. Затем осторожно ведешь поросенка к противню, Он становится прямо на него своими короткими ножками, растопырив копыта, зарывается носом в корм и чавкает, упоенно хрюкая, а то и взвизгивая от радости. Вот уже последняя капля молока вылизана, последний кусочек овощей съеден, но цветок твердо убежден, что есть смысл поискать еще чего-нибудь. И если вы не помешаете поросенку, начнутся скачки вокруг остальных клеток». Чаще всего цветок устремляется к обезьянам, но как-то раз его понесло прямо к клетке леопардов. Хорошо, что в последнюю минуту мне удалось его перехватить. Просвет внизу, через который выгребают мусор, вполне позволял леопардам просунуть наружу лапу. Так что тут и пришел бы конец нашему цветку. Герда и Лакай ворчали и дергали когтями сетку, пытаясь добраться до просёнка, а он хоть бы что, только возмущенно визжал, скалил свои крохотные клыки и отчаянно рвался у меня из рук, чтобы схватиться с леопардами. Ни капли страха, а ведь они были раз в двадцать больше цветка. Эн, как я и просил ее, все силы отдавала колобусам. Я не ошибся, когда говорил, что они не дадут ей сидеть сложа руки. Мало приучить обезьян к незнакомой пище. Надо было еще привить им новые навыки. У Гвереции нет большого пальца. На воле она передвигается так стремительно, совершает такие огромные прыжки, что он бы был только помехой. Вот и остался от него маленький бугорок. Но из-за этого обезьяне трудно поднять что-нибудь с пола. Ведь она может только загребать ладонью, как человек, когда он собирает крошки со стола. Представьте себе, что вы кормитесь на макушке дерева метрах в пятидесяти над землей. Взяли ртом листья или еще что-нибудь, потом бросили и спокойно перебрались на другую ветку. В клетке так не получится. В базовом лагере и во Фритауне, где мы кормили колобусов листьями, задача решалась сравнительно просто. Просунул сверху в клетку зеленую ветку и пусть едят и бросают на здоровье. С пола они ничего не подбирали. На пароходе зеленых веток не было, заменой листьям могла служить только капуста, а она им не очень-то нравилась. Впрочем, им не очень-то нравился и весь прочий корм, который мы припасли – морковь, груши, яблоки, виноград. И развернулся поединок. С одной стороны, твердое намерение Н не дать обезьянам умереть. С другой стороны, упрямое нежелание обезьян есть предлагаемую им пищу. Часами она просиживала на корточках перед клетками, терпеливо обучая обезьян, как поднимать с пола вещи и добиваясь, чтобы они хоть попробовали виноград или кусочек моркови. А то ведь даже если и возьмут в руки, понюхают и с отвращением отбросят, так и не отведав. Самым крупным среди наших гверец был самец лет 13-14, который всех ненавидел, а особенно Н. За женоненавистничество он получил от нас нелестное прозвище. Все плавание между ним и Эн шло ожесточенное сражение, кто кого переупрямит. Когда ему ставили миску с едой, он ее опрокидывал, и чтобы подчеркнуть свое отвращение к такому корму и к Н, Ёрзал по опилкам взад-вперед, так что получалось мерзопакостное месиво из опилок и фруктов. Надо было изыскивать другой способ. Старый самец возненавидел Энн так, словно эта ненависть составляла смысл его жизни. Тем не менее она садилась на корточках перед его клеткой и протягивала на ладони какой-нибудь корм. Широкая ячья позволяла обезьянам просунуть руку наружу, поэтому самец прыгал к сетке, Яростно бодал ее и выбрасывал вперед руку, норовя схватить пальцы Эн, подтянуть их поближе и хорошенько укусить. Понятно, корм летел через весь трюм. В один прекрасный день после ряда неудачных попыток Эн решила предложить ему для разнообразия кокосовый орех. Белое ядро ореха лучше выделялось на ладони, и к тому же все остальное он уже решительно отверг. То ли это было чистое совпадение, то ли еще что, но на сей раз, пытаясь схватить руку Н, самец, вместо этого схватил орех. И прежде чем швырнуть его на пол, понюхал. С невероятным терпением Н час за часом повторяла процедуру и взяла-таки жены ненавистника из мором. Он все еще при виде ее бодал проволоку, но затем вместо ладони хватал орех, обнюхивал и съедал кусочек. И вот уже он гораздо учтивее берет угощение, Было очевидно, что найден корм, который пришелся ему по вкусу. Постепенно он, а за ним и другие гверецы, научились брать пищу из поставленной на пол миски и с каждым днем ели чуть больше. Мы воспрянули духом. Правда, обезьяны оставались малоежками, но хоть перестали отвергать виноград, морковь и яблоки, а главное, начали пить витаминизированное молоко, так что можно было не опасаться за их жизнь. Но и теперь кормить их было поистине геркулесовым трудом, и только поразительное терпение Эн позволяло ей справляться с порученным делом. На наше счастье держалась хорошая погода, ведь, начни сильная качка, гверецам вряд ли удалось бы избежать морской болезни, а тогда, не сомневаюсь, мы остались бы без колобусов. Пользуясь тем, что Акра зашла в Лас-Пальмас, Мы поспешили на местный базар и накупили всяких даров природы, способных, как нам казалось, привлечь гверец, в том числе таких, которых они еще не видели. Шпинат, землянику, вишни. Торжествующие доставили мы на пароход добытые овощи и фрукты и приступили к испытаниям. Надо ли говорить, что гверецы воротили нос от дорогостоящих вишен и земляники? Правда, потом они все-таки снизошли к вишням. Шпинат попробовали, но тоже не оценили. У нас еще была в запасе какая-то зелень вроде фасоли. Энн в последнюю минуту обнаружила ее на базаре, и на всякий случай мы взяли немного. И вот, поди ты, гверецы так набросились на стручки, что знать бы заранее мы бы целый мешок припасли. Наконец мы прибыли в Ливерпуль. К моей великой радости день выдался солнечный, жаркий. Я говорил себе, что скоро всем мучениям конец, ведь осталось только отвезти нашу коллекцию в аэропорт и лететь на Джерси. Вечером животные уже будут благополучно размещены в зоопарке, а там им обеспечен самый тщательный уход и нежная любовь сотрудников. Пароход медленно подошел к стенке. Тем временем мы лихорадочно трудились в трюме, обивая клетки презентом и легкими одеялами. Я всегда так делаю, не столько для защиты животных, сколько для того, чтобы люди не тыкали пальцами в клетки с риском быть укушенными. И зверей только напугают. К тому же в темной клетке животные спокойнее переносят всякую тряску и болтанку. Снова огромные сети вознесли клетки над бортом, потом опустили на пристань, где стояли наготове грузовики, чтобы везти нас в аэропорт к зафрахтованному самолету. Мы аккуратно расставили клетки в кузовах машин, и я облегченно вздохнул. Еще несколько часов, и мы будем дома. На Джерси. Тут ко мне подошел маленький человечек и осведомился. Не я ли мистер Даррелл? Я кивнул, радостно улыбаясь. А, «Видите ли, сэр», — сказал он, — «я по поводу ваших леопардов». У меня сердце оборвалось. «Что с ними?» — спросил я. «Видите ли, сэр...» «У вас нет разрешения на ввоз». «Как же так?» — возразил я. «Мы обращались в министерство. Там дали разрешение и сказали, что поскольку леопарды из Ливерпуля сразу же проследуют на Джерси, их не надо подвергать карантину в Англии». «Видите ли, сэр, я не получал никаких бумаг на этот счет». «Господи, но ведь достаточно позвонить в зоопарк». «Ничего не знаю, сэр». Без документов я не могу их пропустить. Я постарался взять себя в руки. За мою жизнь мне не раз доводилось нарываться на бюрократические крючки, и я знал, что лучше не давать волю своим чувствам. «Хорошо, я позвоню в зоопарк. Пожалуйста, сэр. Только боюсь, вам придется оплачивать разговор». «С удовольствием», — процедил я сквозь зубы. Мы прошли в мрачный закуток, служивший ему кабинетом, и я соединился с Кэт. «Где, черт возьми, разрешение на леопардов?» Кэт сообщила, что бумаги сию минуту прибыли в зоопарк. Озадаченная этим, она сразу позвонила в министерство, хотя не сомневалась, что один экземпляр направлен в Ливерпуль. «Нет», — любезно ответили ей в министерстве, «никаких экземпляров в Ливерпуль не направляли, потому что все документы принято посылать лицу, ожидающему леопардов и прочих животных». У меня вырвался стон. «Ладно, Кэт», — сказал я, — «Я сам позвоню в министерство». Она продиктовала мне номер телефона, и я связался с соответствующим отделом. Чиновник выразил свое сожаление, но добавил, что отдел не совершил никакой ошибки, направив документы туда, куда должны прибыть леопарды. «Ну хорошо, можно попросить вас поговорить с джентльменом, которому я сейчас передам трубку. Он не разрешает мне вести леопардов на Джерси» потому что не получил нужных документов. Вы не могли бы подтвердить ему, что разрешение оформлено». Я передал трубку моему мучителю. Он что-то бормотал и всячески кочевряжился, но все же чиновник из министерства убедил его, что разрешение на леопардов есть. С кислой физиономией положил он трубку. Я испортила ему все удовольствие. «Мне можно идти?» — мягко осведомился я. «Да, пожалуй», — пробурчал он. И мы поехали в аэропорт. Однако из-за бюрократа мы потеряли целый час. Пришлось звонить и предупреждать, чтобы нас подождали. В аэропорту у животных погрузили на самолет, затем мы сами расселись по местам и застегнули пояса. Взревели моторы, самолет задрожал и тронулся с места. Но вдруг остановился. Возвратился на место, снова прибавил оборотов, и вперед и снова остановился. Вернулся на исходную позицию и заглушил моторы. Пилот подошел ко мне с виноватым видом. «Боюсь, сэр, у нас неисправность», — сказал он. «Мы не можем взлететь». «Сколько времени уйдет на починку?» — спросил я. «Боюсь, сэр, это трудно сказать». «А можно оставить животных в самолете на это время?» «Можно оставить, сэр, а можно перенести в ангар, если хотите». «Пожалуй, лучше в ангар», — сказал я, «потому что некоторых из них пора кормить». Мы вытащили клетки из самолета и отнесли в пустующий ангар. Шли часы, мы покормили наших подопечных, дали им молока. Наконец ко мне подошел представитель авиакомпании и сообщил, что механики ищут неисправность, и как только самолет будет готов, мне дадут знать. Я позвонил в зоопарк и предупредил Кэт, что мы задерживаемся». Два часа дня, три, четыре, в пять часов мне доложили, что при прогоне моторов опять выявилась какая-то неисправность. Пустые хлопоты, сказал я. Лучше предоставьте нам другую машину. Позвольте еще попробовать, упрашивали они. Пожалуйста, ответил я, только мне не улыбается лететь на самолете, который может подвести. Я вообще небольшой любитель летать, а на неисправных машинах и подавно. Было уже довольно поздно, когда мне сообщили, что неисправность, наконец, устранена. Мои ребра зверски болели, и нервы были на взводе. Во-первых, я не люблю самолетов. Во-вторых, с приближением ночи становилось все холоднее, и я боялся, как бы животные не простудились. «Нет», — произнес я с внезапной решимостью. «Будь я проклят, если полечу на этом самолете. Давайте мне другой!» «Уверяю вас, сэр», — сказал пилот. Он в полном порядке. «Я в этом не сомневаюсь. Но у меня такое предчувствие, а когда у меня предчувствие, я предпочитаю не лететь. Будь я проклят, если позволю посадить меня, мою жену и моих зверей в несчастливый самолет. Нет, боюсь, что я буду вынужден настоять на другом рейсе». «Хорошо, сэр, как хотите», — огорченно сказал он. «Я отправился к начальству, получил разрешение оставить животных в ангаре и стал добиваться другого рейса. Это оказалось не так-то просто, но в конце концов задача была решена. Утром мы примчались в аэропорт и кинулись проверять животных. Не повредила ли им холодная ночь? Кажется, ничего. После этого мы погрузились на другой самолет и, наконец, залетели. Когда машина оторвалась от земли, я вытер вспотевшие руки, откинулся назад, закурил сигарету и закрыл глаза. «Осталось совсем немного», — сказал я себе. «Теперь бы только благополучно приземлиться на Джерси». Ровно гудели моторы, и вот уже на горизонте темной точкой возник наш остров. Мы снизились, совершили безупречную посадку и покатили к зданию аэропорта, где стояли на готове авторазгрузчики и выстроились, насколько я мог судить, все сотрудники зоопарка. Началась выгрузка животных. Засверкали фото вспышки репортеров, спешивших запечатлеть на пленке, как авторазгрузчики везут к машинам леопардов, шимпанзе и прочих тварей. Еще час, и мы уже дома. Животных сняли с грузовиков, и тех, кому не надо было проходить карантин, разместили в новых клетках. Я вздохнул свободно. Нам удалось таки доставить колобусов в зоопарк. Наконец, можно как следует заняться ими, не торопясь и ни на что не отвлекаясь. Теперь вдобавок к новой диете у нас будет для них сколько угодно зеленых листьев. Есть дуб, есть вяз, есть липы и прочие деревья. Я не сомневался, что этот корм принесет им пользу и придется по вкусу. Хоть бы пришелся.